Я не мог поверить его словам, но все же был рад, что он рассказал мне все это. Теперь мне будет гораздо легче убить его. Но почему бы вам не развестись с ней? Деланя отрицательно покачал головой. — Нет, это было бы слишком просто, пока она верит, что у нас летят после моей смерти все мое состояние. Она останется со мной, потому что я ее знаю. Я знаю ее мелкую жадную душонку. Да и к тому же, кто будет заботиться обо мне? На ком я буду срывать свое плохое настроение? — Мне пора идти, мистер Делани, — сказал я, подходя к лестнице. — Минутку, — остановил он меня. — Относительно телевизора. которые вы собираете для меня. Не могли бы вы сделать дистанционное управление? Я не хочу каждый раз подъезжать в этом проклятом кресле к аппарату, чтобы включить или выключить его. В тот момент, когда он говорил это, у меня в голове мельканула идея, как я могу убить его. Дистанционное управление давало ответ на эту задачу. Чтобы лишить Делани жизни, достаточно будет каким-то образом подать на пульт дистанционного управления высокое напряжение. И тогда Делани умрёт в своём металлическом кресле так же быстро, как и на электрическом стуле. Я начал спускаться, не поворачивая головы, так как боялся, что по выражению моего лица он сразу догадается, что я намереваюсь сделать. Я лишь сказал: "Я сделаю это для вас, мистер Делани". Я вернулся домой и принялся детально обдумывать идею, которую Делани мне невольно подсказал. Я был уверен, что смогу убить его не в возбуждении каких подозрений. Действительно, единственная возможность убить безнаказанно это создать видимость несчастного случая. Делани умрёт поражённый током из-за собственной неосторожности главное чтобы расследование этого случая вёл шериф Джефферсон но если у шерифа появится хотя бы искра сомнения он тут же обратится в Лос-Анджелес и если этим делом заинтересуются специалисты мне придётся изрядно понервничать я был уверен Что мне легко удастся обвести вокруг пальца престарелого шерифа. Но вот обмануть лейтенанта Джона Буса из уголовной полиции Лос-Анджелеса будет неизмеримо труднее. Я познакомился с ним, когда я работал в Лос-Анджелесе. Это был неподкупный коп, на счету которого имелось достаточно много раскрытых убийств. Так что у меня Не было ни малейшего желания попадать в поле его зрения. Случайная смерть от неисправной системы дистанционного управления казалась мне отличной идеей, но для ее реализации надо было серьезно поработать. Первым делом нужно было закончить телевизор. Без него я не могу и мечтать об убийстве, даже если и благополучно разрешу все трудности. Я принялся за работу, всё время думая о Хельбе. С каждым проводом, который я припаивал, с каждой лампой, которую я вставлял, я приближался к тому моменту, когда верну у Хельбе свободу и начнётся моя новая жизнь вместе с ней. Ну, вероятно, я совсем потерял голову, но я находился в том состоянии, в котором находится любой мужчина влюблённый. в недосягаемую для него женщину, каковой для меня являлась Хильда. В понедельник утром я погрузил телевизор в фургончик и отправился в голубую сойку. Я не видел Хильду с того вечера, когда Делани ударил ее в моем присутствии. Беспрерывно думая о ней, я, тем не менее, не хотел видеть ее до того момента, когда мой план не будет приведен в исполнение. Я боялся, что Хильда может отговорить меня от задуманного. Когда я подъехал к дому, то увидел Хильду. Она была в Бьюик. Я медленно проехал мимо. Хильда мельком посмотрела в мою сторону, и на мгновение наши взгляды встретились. Но я продолжил путь. Со стороны можно было подумать, что мы просто двое незнакомцев. Пока что надо было делать вид, что мы не знакомы. Это могло оказаться полезным, если что-то пойдет не так, и полиция начнет следствие. Деллани читал газету, сидя на веранде. Он отложил газету, услышав шум подъезжающей машины. — Вот то, что я обещал вам, мистер Деллани, — сказал я. — Прекрасная работа, Риган! Покажите ко мне его. Ну, вскоре вы сами в этом убедитесь. Я вытащил аппарат и втащил его на веранду. Мне понадобилось чуть более получаса, чтобы установить приёмник. Потом я объяснил Делане, как им пользоваться. Затем я подключил стереоколонки, положил пластинку на проигрыватель и прибавил звук. По лицу Делана я видел, что он доволен. Это удивительно. Можно подумать, что в этой комнате находится оркестр. Я объяснил ему, как пользоваться дистанционным управлением, и это больше всего ему понравилось. Я закрепил его на ручке кресла. Там было всего лишь три кнопки: одна для того, чтобы включать-выключать телевизор, и две других для регулировки громкости и изображения. Когда я купил этот блок гасде кнопка была изолирована резиновой прокладкой но я их снял я ещё раз всё проверил и вновь включил телевизор мы просмотрели небольшой фильм затем делани выключил телевизор используя дистанционное управление и повернулся в мою сторону с довольным видом потрясающе это просто чудо Я старался сделать всё наилучшим образом, мистер Делами, сказал я, не отводя глаз от руки, которая лежала на кнопках пульта дистанционного управления. Затем он сказал такое, из чего я понял, что счастье на моей стороне. А вы случайно не знаете женщину, которая могла бы приходить и убирать этот дом? Эта проклятая мексиканка не желает больше работать здесь. Ей, видите ли, слишком далеко ходить от автобусной остановки. Завтра она покинет нас. Эта мексиканка являлась весьма трудным пунктом в моём плане. Было невозможно реализовать план, который уже созрел в моей голове, если бы кто-то посторонний находился в доме. Теперь это препятствие должно было исчезнуть. Я распрошу кое-кого, мистер Делани, и если будет подходящее предложение, обязательно сообщу вам. Благодарю вас. Я особенно благодарю за телевизор. Я пришлю вам чек. Он положил пальцы на панель управления и включил телевизор. Как заворожённый я наблюдал за манипуляциями его пальцев. Если счастье будет попрежнему сопутствовать мне, то уже в пятницу, нажав на кнопку "Делени умрёт". Не оставил его развлекаться с телевизором, а сам быстро поехал к гаражу. Кильда стояла возле вьюика, глядя в мою сторону. Я приветствовал её движением руки, но не остановил машину, глядя В зеркальце заднего вида я не мог видеть выражения удивления и некоторой растерянности на её лице. Я вернулся к себе домой. Итак, главное препятствие в осуществлении моего плана исчезло. Не можно было приступать к реализации, только бы Хилда уехала в пятницу утром в Глинкем. В этом случае Делани будет находиться в доме совершенно один, и мне никто не помешает. Но включит ли он телевизор? Я открыл журнал с еженедельной программой и начал просматривать программу телепередач на утро пятницы. К моей большой радости я обнаружил, что в пятницу в 9.45 будет транслироваться известный боевик Джека Дэмпси. Я знал, что Делани... Ни в коем случае не пропустит возможности посмотреть этот фильм. Так что мне вновь сопутствовала удача. Но оставалась главная работа. Мне нужно было в четверг ночью приехать в голубую сойку и подключить высокое напряжение к пульту дистанционного управления. К тому же, я должен быть далеко от дома Делени в момент его смерти. Предположим, Хилда не уедет в Глинке утром, или же Делани включит телевизор ещё до её отъезда. Или же, увидев мужа убитым, она дотронется до него тем самым, убив себя. К тому же, была ли гарантия того, что Делани включит телевизор именно в тот момент, который я наметил? Да, над этим действительно нужно было поломать голову. И я размышлял над этой проблемой, пытаясь найти удовлетворительное решение, когда услышал шум подъезжающей машины.